Глава 13 Таймир. Дни летели, превращаясь в недели. Поиски Якина и Изольды пока не приносили результатов. Отряды, созданные для в дяди Рады, я отправлял каждую неделю. Все они возвращались из разных концов королевства с неизменным ответом. Якин будто сквозь землю провалился. К тому же времени отведенного Борьки с каждым часом становилось меньше. Сестренка начинала грустить и старалась не показывать своей грусти никому, но каждый видел ее глаза и понимал, что именно скрывается в ее взгляде. Мы с Бориславом проводили ежедневные тренировки, тренировал мышцы и способность управлять магическими силами. Хотел убить Якина, не оставить ему выбора. Вот уже пару ночей, как рада, стала плохо спать. Мама заверила, что со здоровьем моей королевы все в порядке, но по глазам любимый видел. Не так что-то. Казалось, будто даже их цвет изменился. Лежа в кровати, обнимал Рыщенка. Она спала, устроив голову на моем плече. За окном было совсем темно. Смотрел на ночное звездное небо и думал, как поступить дальше. Жить в вечном страхе и бояться, что Якин не оставит мысли заполучить раду? Нет. Не для меня это. Никто не смеет посягать на жизнь и здоровье королевы Туврона. От мысли отвлек тихий стук в дверь. Осторожно, стараясь не разбудить жену, встал с кровати, подошел к двери, открыв ее и увидел хмурого генерала. «Нашли, кажется», — проговорил Боря. «Где?» — спросил я. «У северной границы его видели в последний раз менее часа назад», — тихо ответил Боря. Кивнул. «Пять минут», — сказал я и осторожно прикрыл дверь. Вернувшись в комнату, подошел к любимой. Постояв пару секунд, посмотрел, как она спит. Не смог сдержать улыбку, видя, как зажигалочка моя, спрятав нос в мою подушку, недовольно хмурится. Присел на край кровати. «Рыщенок — Рыщенок! — тихо позвал я, поглаживая жену по щеке. — Я на полчасика смотаюсь, по делам идет. Хм — Хм, пропромотала рада, так и не открыв глаза. Не смог устоять, видя сонную улыбку жены. Наклонился, ласково провел губами по щеке, коснулся кончика носа, поцеловал неприкрытое одеялом плечика. — Только если на полчасика выдохнула любимая. «Слушаюсь, моя королева», — улыбнулся я. Быстро оделся и вышел из комнаты. На первом этаже меня уже ждал Борислав с отцом и самыми приближенными воинами. Встретив взгляд друга, принял решение. «Боря», — сказал я, — «ты останешься». «Но», — возразил было генерал, — «нет», — прервал я его возражение, — «только тебе я могу доверить жену». Борислав согласно кивнул. Мы с отцом и воинами, вооружившись, отправились к северной границе королевства, туда, где обнаружили Якина. Я открыл портал, ведущий границы Туврона. Яркий свет. Доля секунды, и свет вновь погас. Как только портал закрылся, я начал осматриваться по сторонам. С виду все было в порядке. Темнота ночи скрывала горизонт, но я начал сканировать местность. Не чувствовал всплесков магии. Не чувствовал разрыв границы Туврона. Никто ее не переходил, никто не нарушал защитных барьеров. «Что за дела?» – пробормотал я. В сотни метров от нашего отряда появились человеческие фигуры. Прищурившись, внимательно наблюдал за незваными гостями. Тени в капюшонах. «Стражники!» – проговорил отец. «Да, они самые. Значит, действительно, Якин должен быть где-то рядом». Наш отряд выдвинулся навстречу горстке стражников. Они не пытались скрыться, что показалось мне крайне странным. Почему не убегают? Они ведь знают, что я их объявил вне закона. Неименуемая смерть ждет каждого, посмевшего нарушить мой приказ. Но нет, эти, наоборот, приближались к нам. Даже оружие не вынули. Когда между нами и стражниками осталось менее тридцати метров, черные фигуры замерли. «Нам нужен Якин!» — выкрикнул я громко. Вперед вышел один из стражников. Длинный темный плащ скрывал его фигуру. По привычке уже начал прощупывать противников, отыскивать их слабые стороны. Что-то странное привлекло мое внимание. Всплеск магии заставил обернуться назад. У самой границы защитного барьера увидел знакомую фигуру. «Якин», — тихо проговорил отец, прищурился. А вот и нашелся. «Я сам», — рыкнул я. «Все во мне требовало его крови, чтобы не угрожал больше, чтобы не мог больше навредить моей зажигалочке. Молниеносно вскинув руку, направил на Якина волну энергии. Хотел заморозить мага, обездвижить. Но не вышло. Поток магии льда прошел сквозь тело Якина. Маг оказался невредимым. Стражники за моей спиной выхватили оружие и напали на наш отряд. Мои войны оборонялись. Завязалась потасовка. Но мне она не была интересна. Все мое внимание было приковано к ухмыляющемуся лицу Якина. Самодовольный взгляд раздражал, вызывал ярость. Вновь повторил маневр. Взмахнул рукой. Эффект тот же. Куски льда только пролетели сквозь якины, не причиняя ему вреда. Сделал шаг вперед, предполагая просто двинуть магу в челюсть, раз уж магия не действует на него. И только приблизившись, замер. Кусочки головоломки стремительно сложились в одну картинку. «Я идиот!» — тихо выругался я. Ярость, злость и страх скрутились в один тугой узел. «Идиот! Какой же я идиот!» Обернувшись, увидел, как мои воины, включая и отца, все еще сражаются со стражниками, которых с каждой минутой становится все больше. Направил волну энергии на противников. Ледяные фигуры замерли на поле сражения. «Обратно в замок!» — отрывисто скомандовал я, боясь, что случилось непоправимое. «Надеюсь, что я ошибаюсь. Да и Борислав ведь в замке остался, ничего не должно случиться, так ведь?» Аякин тихо спросил отец, глядя на продолжавшего стоять и ухмыляться врага. Это иллюзия, — выплюнул я. Нас выманили из замка. Открыл портал. Спустя секунду уже вбегал в замок. Обернувшись в тигра, помчался вверх по лестнице. Животный страх переполнял меня все быстрее, заставляя бежать вперед. Оказавшись у дверей наших страданий покоев, застыл словно вкопанный. Мне даже можно было не входить в комнату, чтобы знать. Нет ее там. Моя зажигалочка исчезла. Ударив лапой дверь, вошел. На полу следы борьбы, обгоревшие стены и ковер. Закрыл глаза, мысленно обращаясь к жене. Тишина. Сквозь закрытые веки видел тонкие золотистые нити, переплетенные серебром. Аура моего русенка оставляла четкий след. Времени мало, нужно торопиться. Выпрыгнул из окна, помчался вперед, ведомый тонкими золотистыми нитями. Когда солнце начало подниматься, нити стали все более тонкими. Позади меня чувствовал воинов, догонявших меня. Но я все мчал вперед, не останавливаясь, стараясь успеть, не опоздать. Нити совсем исчезли, бежать больше было некуда. Тупик. Злобно зарычал, мысленно начал перечислять все, что сделаю с Якиным, как только доберусь до него. А я до него однозначно доберусь. Без вариантов. Впереди увидел Барса. Вдруг перекинулся в человека и подошел ко мне. — Он был впереди всего на сотню метров, — зло проговорил Борислав. — Мне пары секунд не хватило. Друг выругался, а я начал осматриваться. «Извини, Тай», — услышал голос Барса. «Мой прокол». Я молчал. Боря не прав. Виноват не он, а я. Не следовало оставлять Раду вдали от себя. Постарался глубоко вздохнуть, успокоить мысли и чувства. Гнев и паника не помогут. Нужно думать. «Где ты его видел в последний раз?» — спросил я друга. «Вот тут», — указал Борислав, показывая на обрыв, за которым начиналась река. Противоположный берег реки уже не входил в эту Туврона. Пограничные стражники-соседи уже патрулировали берег. Политические отношения меня в настоящий момент не заботили. Пусть хоть война начнется, мне было плевать. Разогнавшись, перелетел через реку. Комья и грязь выбивались из-под моих лап. Пограничники окружили меня. Следом за мной появился и Борислав. «Мне нужен маг, только что пересекший границу», — четко проговорил я. Приняв облик человека, воины расступились, пропуская вперед мужчину средних лет. «Миат!» — кивнул я головой в знак приветствия, узнавая правителя королевства Минаид. «Никто не пересекал границу, Таймир», — вежливо проговорил сосед. «Мои люди видели, как твой человек преследует дракона, но он не долетел до нас. Слово короля». Я кивнул. Мне оставалось только поверить соседу, да и не было у него причины идти против меня. Поблагодарив соседа, вернулся на свои земли. «Странно», — пробормотал Борько, принимая облик человека. Он опустился на землю у самой воды. «Что?» — спросил я. «Будто под водой есть что-то», — начал говорить Боря. Увидел, как друг старается прорыть яму или туннель на границе реки, но не выходило. «Вода мешает, но я чувствую землю под рекой. Там точно что-то есть». Собрав силы, начал замораживать часть реки. Лед сковывал движение воды. Река замерла, приостанавливая свой бег. Импровизированная дамба сдерживала водяные потоки, а я, расколов лед в центре, начала отбрасывать замороженные куски. Как только появилось дно, действовать начал Боря. Пласт земли взметнулся вверх, открывая проход, ведущий под землю. Прикрыв глаза, вновь увидел тонкие золотистые нити. Вот только они были едва заметны, почти невидимы. Понял, времени с каждым мгновением становится все меньше. Переглянувшись с барсом, кивнул. Двое тут, остальные за мной, тихо проговорил я, обращаясь к своим воинам. Десять магов, включая меня, отца и борьку, вошли в пещеру. Понял, что с нами нет ни одного мага огня. Взмахнул рукой. В воздухе появились кусочки льда, подсвеченные изнутри огоньками. Импровизированные фонари освещали нам путь по узкому туннелю. Стой! тихо скомандовал Борис. Послушно замер. Друг, приложив руку к стене туннеля, прислушивался мгновение. Позволил огням пролететь вперед. «Все в порядке, кажется», — посмотрел на Борьку вопросительно. Тот, взяв пригоршню земли, швырнул ее на пол. Комья упали сквозь пол. «Говнюк!» — тихо выругался я в адрес Якина. Иллюзии были на каждом шагу. Борька пошел вперед, то и дело застраивая невидимые для нас дыры и ловушки. «Сомневаюсь, что это дело рук Якина», — тихо проговорил отец. «На кого думаешь?» — спросил я. Изольда могла бы», — призадумавшись, ответил папа. «Скорее всего, Якин заставил старуху. Иначе зачем ему забирать прорицательницу?» Увидел, как Бреслав, идущий впереди меня, остановился. «Вот ведь непослушная какая!» — пробормотал он себе под нос, и, повернувшись к нам, хмуро проговорил. «Стойте тут и не шевелитесь. Мы послушно замерли». Борислав проскользнул мимо нас, обернулся в Барса и убежал обратно ко входу. «Что с ним?» — услышал я вопрос одного из магов. Отец усмехнулся, а я начал прислушиваться к звукам, доносившимся из глубины тоннеля. «Очень надеюсь, что с моей девочкой ничего не случится», — мысленно позвала Раду. «Зажигалочка моя», — проговорил я. В ответ тишина. «Очень надеялся, что Якин просто усыпил рысенка. Но если вдруг... если все-таки...» Заставил себя не думать о худшем. «Сынок, все хорошо будет», — услышал голос отца. Открыв глаза, увидел, как вокруг нас стены туннеля покрылись толстым слоем льда. Было трудно контролировать свои чувства и силы, но ради растенка я обязан стараться. Вновь появился Боря, только теперь на его лице было крайне хмурое и недовольное выражение. За руку он вел Танииду. Та улыбалась с явным превосходством во взгляде. Парочка, бросая друг на друга взгляды, мысленно переговаривалась. Слов мы, конечно, не слышали, но смысл был всем понятен. Борис, протиснувшись мимо нас, вновь шел впереди, не выпуская руки Тани из своей. То и дело он останавливался, замуровывал дыры в полу маскированной иллюзией и бросал на жену недовольные взгляды. В одно мгновение Борька застыл и, повернувшись к Тане, тихо, но четко прошептал. «Не смей даже думать так». «Но это правда, Борь!» Тихо проговорила сестра. Борислав вздохнул, притянув Таню к себе. Несколько мгновений они смотрели в глаза друг к другу, мысленно переговариваясь. А я вновь просто отчаянно захотел увидеть свою любимую. Закрыв глаза, шептал, как люблю ее. Просил потерпеть еще немного. Я рядом, совсем близко. Тай, едва различимый шепот, рады заставил сердце биться в два раза быстрее. Я тут, рысенок, ответил, открывая глаза уже вслух прошептал. «Мы близко!»